Глава 35. Письмо отца и нира Отведенные мне апартаменты находились в самой древней части цитадели. Комнаты так долго пустовали, что старый костелян и эконом, в чьи обязанности входило поддерживать помещение в должном порядке, смирились с мыслью о потере ключа. Они рассыпались в извинениях, изобилующих недомолвками, предложив в конце концов сломать запоры. Я не доставил себе удовольствия взглянуть на их лица, но услышал, как они оба ахнули, когда я произнес простые слова, отпирающие любые двери. В тот вечер я был зачарован разительным отличием между стилями меблировки, открывшейся передо мной комнат, и предпочтениями нашей эпохи. В прошлом обходились беспривычных нам стульев, но сидели на сложных сооружениях из подушек. В столах не было выдвижных ящиков, да и вообще отсутствовала, естественно, в нашем понимании симметрия. С точки зрения принятых у нас стандартов, Обстановка была перегружена обивочными тканями, а вот дерева, кожи, камня и кости явно не хватало. В итоге у меня одновременно создалось впечатление изнеженности и отсутствия комфорта. Однако я не мог занять иное помещение, кроме этого издревле закрепленного за автархами. Не мог я и заново обставить комнаты, не намекнув тем самым на критическое отношение к своим предшественникам. И пусть мебель больше радовала разум, чем тело, какой же восторг я испытывал при виде сокровищ, оставленных мне в наследство прежними авторхами. Я обнаружил документы, относящиеся к давно забытым и ныне едва ли понятным делам. Механические приспособления остроумные и загадочные. Оживший от тепла моих рук микрокосм, чьи мельчайшие обитатели, стоило мне присмотреться, начали увеличиваться в размерах и приобретать человеческий облик. с легендарной изумрудной и множество других диковинок, самой интересной из которых оказалась заспиртованная мандрагора. Реторта, в которой она плавала, представляла собой сосуд высотой около семи пядей и шириной в два раза меньше. Сам гомункул был ростом в две пяди. Когда я слегка постучал по стеклу, он повернул ко мне глаза, похожие на матовые бусинки. Глаза на вид еще более незрячие, чем у мастера Палымана. Его губы зашевелились, и хоть я не услышал ни звука, но сразу понял, что именно он говорит. И еще каким-то необъяснимым образом я почувствовал, что бледная жидкость, в которую он был погружен, превратилась в мою собственную мочу с примесью крови. Зачем ты оторвал меня от размышлений о твоём мире, Афтарх? Но он действительно мой? переспросил я. Теперь я знаю о существовании семи континентов или часть из них покорно священным фразам. Ты наследник, произнесла сморщенная тварь. и повернулась ко мне спиной, не знаю, случайно или намеренно. Я снова постучал по риторте. «А кто ты?» «Безродное существо, чья жизнь протекает в кровавой среде. Так ведь и я был таким. Мы должны подружиться, ты и я, как сходятся два человека с одинаковым прошлым». «Ты шутишь?» «Вовсе нет. Я испытываю к тебе настоящую симпатию и думаю, мы похожи друг на друга больше, чем тебе кажется». Маленькая фигурка снова повернулась лицом и заглянула мне в глаза. Хотелось бы доверять тебе, автор. Я говорю совершенно серьезно. Никто не уличал меня в излишней честности, и я довольно много лгал, когда считал, что это обернется мне на пользу. Но сейчас я вполне откровенен с тобой. Скажи, могу ли я что-нибудь сделать для тебя? Разбей стекло. Я колебался. Разве ты не умрешь при этом? Я никогда не жил. Я перестану думать. Разбей стекло. Нет, ты все-таки жив. Я не расту, не двигаюсь, не откликаясь ни на какие возбудители, кроме мыслей, что никак не назовешь ответной реакцией. Я не способен размножаться и размножать других. Разбей стекло. Если ты и вправду не живешь, я мог бы найти какой-нибудь способ вдохнуть в тебя жизнь. Довольно доброходство. Когда ты была здесь в заключении, Текла, а тот юноша принес тебе нож, почему ты не хваталась за свою жизнь? Кровь бросилась мне в лицо. Я замахнулся эбеновым жезлом, но не ударил. «Жив ты или мертв, у тебя проницательный ум. Текла — это та моя часть, которая наиболее подвержена приступам гнева. Если бы вместе с памятью ты унаследовал ее железы, я бы добился своего». «И ты знаешь это. Как ты, незрячее создание, можешь так много знать?» При элементарном умственном усилии возникает ничтожно малая вибрация, которая волнует жидкость в этом сосуде. «Я слышу твои мысли». «А я заметил, что слышу твои. Почему же я могу слышать только твои мысли», а мысли других мне недоступны. Теперь, глядя прямо в маленькое сморщенное личико, освещенное последним солнечным лучом, который проник через запыленную амбразуру, я уже не был уверен, что губы его вообще шевелятся. Ты, как всегда, слышишь самого себя. Ты не можешь слышать других, потому что твой разум постоянно кричит, точно младенец в корзине. О, кажется, ты припоминаешь. Помню, давным-давно я мерз и голодал. Лежал на спине. а со всех четырех сторон меня окружали коричневые стены, и я слышал свой собственный вопль. Да, наверное, я был тогда младенцем. Думаю, даже ползать не умел. Ты очень умен. А о чем я думаю сейчас? О том, что я — всего лишь бессознательное проявление твоей силы, вроде когтя. Разумеется, ты прав. Я был изуродован и умер еще до твоего рождения, и с тех пор меня хранят здесь, в белом бренде. Разбей стекло. Я бы сначала расспросил тебя. брат мой «Там у дверей один старик ожидает тебя с письмом». Я прислушался. До этого я внимал лишь его словам в моем уме и потому испытал довольно странное ощущение, вновь услышав реальные звуки, крики сонных дроздов среди башен и осторожный стук в дверь. Посланцем оказался старый Рудезинт, который когда-то привел меня к комнате-картине в обители Абсолюта. Я жестом пригласил его войти, к немалому удивлению караульных, ибо хотел с ним поговорить, и знал, что при нем мне не нужно заботиться о поддержании собственного достоинства. «Ни разу в жизни здесь не бывал», — признался он. «Чем я могу быть полезен вам, Автар?» «Одно твое присутствие уже полезно нам. Ты знаешь, кто мы такие, не правда ли? Во время прошлой нашей встречи ты нас узнал. И если бы мне не было знакомо ваше лицо, Автар, я бы знал о вас раз в двадцать больше. Мне часто о вас рассказывали. Похоже, здесь ни о чем не говорят, как вас тут взрастили, где потом видели». Как вы выглядели и что именно сказали? Не найдется ни одного повара, который не угощал бы вас пирожными. Все солдаты развлекали вас историями. Давненько я не встречал женщины, которая не целовала бы вас и не штопала бы дыры на ваших штанах. У вас была собака. Вот это верно, вмешался я. У нас действительно был пес. Да, и еще кошка, птичка и некая тварь, которая воровала яблоки. Вы излазили здесь все стены и сегались с них вниз или раскачивались на длинной веревке». А бывало делали вид, что прыгайте, а на самом деле прятались где-нибудь в укромном месте. Вы — это каждый мальчик, когда-либо живший здесь, и я слышал про вас истории, которые на самом деле произошли с людьми, состарившимися, когда я был еще юношей. Мне рассказывали о моих собственных поступках семидесятилетней давности. Мы уже поняли, что лицо автарха постоянно скрыто маской, которую лепят ему другие люди. В Вне всяких сомнений, это только на пользу». Не слишком возгордишься, если тебе известно, насколько ты в действительности отличаешься от предмета общего поклонения. Но мы хотели бы услышать о тебе. По словам старого автарха, ты был его стражником в обители Абсолюта, а теперь выясняется, что ты служишь отцу Эниру. Да, это так, — ответил старик. Мне оказана такая честь, и я принес письмо от него. Он достал маленький слегка замусоленный конверт. А мы — хозяин отца Энира. Он неуклюже поклонился. Я знаю, это автарх. В таком случае мы приказываем тебе сесть и передохнуть. У нас к тебе вопросы, и не дело, чтобы человек твоего возраста стоял перед нами. Когда мы были тем мальчиком, о котором все говорят, или немного старше, ты указал нам дорогу в книгохранилище мастера Ультана. Почему ты это сделал? Не потому, что я знал нечто неизвестное другим. И не потому, что так приказал мой хозяин, если вы это имеете в виду. Разве вы не прочитаете письмо? Чуть позже. Сначала я хочу получить краткий и откровенный ответ. Старик опустил голову, дернул себя за редкую бородку. Я заметил, как протянувшаяся за белым волоском сухая кожа его лица образовала два маленьких полых конуса. автор вы думаете, я уже тогда о чем-то догадывался? Возможно, кое-кто и догадывался. Быть может, догадывался мой хозяин, не знаю». Он поднял на меня слезящиеся глаза, взглянул из-под вровей и снова опустил взгляд. Вы были молоды и казались многообещающим юношей, потому-то мне и хотелось, чтобы вы поняли. Поняли что? Я старый человек. Как был им тогда, так и остался теперь. Вы с тех пор повзрослели. Я сужу по вашему лицу. Я же едва ли стал старше, ведь этот срок – ничто для меня. И если подсчитать только то время, что я поднимался и спускался по стремянке, все равно получится более внушительная цифра. Я хотел, чтобы вы поняли, сколько всего было до вас. Узнали о существовании тысячи тысяч, которые жили и умерли задолго до вашего появления, и некоторые из них были лучше вас. Я имею в виду автарх по сравнению с вами прежним. Резонно было бы предположить, что все выросшие здесь в старой цитадели с момента рождения проникнуты этим знанием. Но я убедился в обратном. Они постоянно находятся рядом, но так и остаются в неведении. Лишь визит в книгохранилище мастера Ультана открывает глаза самым смешленным. Так ты и значит защитник мертвых. Да, кивнул старик. Люди болтают о справедливости ко многим, но я не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о справедливом обращении с мертвыми. Мы забрали все, что у них было, и это хорошо. Чаще всего плюют на их мнение, что, по-моему, тоже неплохо. Но время от времени нам следует вспоминать, как много из того, что мы имеем, получено от них. Выходит, пока я еще здесь, мне надо бы замолвить за них словечко. А теперь, если не возражаете, автарх, Я просто положу письмо на этот забавный стол. Рудезинт. Да, автор. Ты собираешься чистить свои картины? Это одна из причин, почему я спешу удалиться, автор. Я находился в обители Абсолюта до тех пор, пока мой хозяин... Тут он запнулся и, казалось, глотнул как бывает с людьми, когда они чувствуют, что, возможно, сболтнули лишнего. Пока не отправился на север. Мне нужно чистить фехина, а я уже выбился из графика. Рудезинт. Нам известны ответы на вопросы... которая по-твоему, мы только собираемся задать. Мы знаем, что твой хозяин из тех, кого люди называют кокогенами, и по какой-то причине он, с горсткой себе подобных, решился навсегда связать свою судьбу с человечеством, оставшись на Урсе в качестве человеческого существа. Кумяна тоже входит в их число, хотя, возможно, ты не знал об этом. Нам даже известно, что твой хозяин был с нами в северных джунглях, где до последнего момента старался спасти моего предшественника. Мы только хотим сказать, если когда-нибудь, стоя на своей стремянке, ты увидишь юношу, проходящего мимо с поручением, направь его к мастеру Ультану. Таков наш приказ. Когда старик ушел, я скрыл конверт. Внутри оказался небольшой листок бумаги, исписанный мелким почерком, будто на его поверхности расплющили множество крошечных паучков. Покорнейший слуга Энир приветствует нареченного Урса, господина Несуса и обители Абсолюта, главу расы, злата народа, вестника неба, гелиуса, Гипериона, Сурью, Савитара и Автарха. Я спешу, чтобы присоединиться к вам через два дня. Прошло более суток, прежде чем я узнал о случившемся. Моим основным информатором служила женщина по имени Эйджа, которая, судя по ее же словам, способствовала вашему освобождению. Она сообщила мне кое-что и о ваших с ней прежних отношениях, ибо, как вам известно, у меня достаточно средств для получения информации. От нее вы узнаете, что экзультант Вадалус погиб от ее руки. Любовница Вадалуса Шатлена Теа первая пыталась подчинить себе его клевретов, оказавшихся в то время рядом. Но поскольку она ни в коей мере не годится на роль их лидера и тем более не способна контролировать тех, кто остался на юге, я сумел найти ей замену в лице упомянутой Эйджи. Исходя из милосердия, некогда проявленного вами по отношению к этой женщине, полагаю, мой поступок найдет у вас понимание. Конечно, желательно поддержать существование движения, которое в прошлом принесло нам немного пользы, и пока целые зеркала нашего гостя Геффора, оно обеспечит этим людям достойное руководство. Возможно, вы вслед за мной сочтете тот корабль, что я вызвал на помощь моему господину, нынешнему автарху, неподходящим. Но ничего более приемливого я раздобыть не смог. В своем путешествии на юг я был вынужден воспользоваться иным, гораздо менее скоростным средством передвижения. Не исключено, что скоро наступит время, когда мои кузены будут готовы примкнуть не только к человечеству, но и к нам. Пока же Ур считает менее значительным, чем многие колонизированные миры, а нас самих наравне с Ассианами, то есть с Анфодермами и остальными. Вероятно, вы уже получили более свежую и точную информацию, чем моя. На случай, если такими сведениями вы еще не располагаете, сообщаю. Война идет с переменным успехом. Все попытки противника обойти нас с флангов провалились, а на южном направлении он понес столь серьезные потери, что мы вправе говорить о его полном разгроме. Знаю, гибель множества несчастных рабов Эребуса не обрадует вас, но наши армии хотя бы получили передышку. Такая пауза крайне необходима. Среди паролиантов ведется антиправительственная агитация, которую следует пресечь в корне. Торрентины, ваши антрестионы и городские легионы Три войсковые группировки, принявшие на себя главный удар, пострадали едва ли не так сильно, как противник. Среди них есть когорты, которые не могут собрать под свои знамена даже сотню боеспособных солдат. Нет нужды докладывать вам, что нам срочно требуется дополнительно приобрести стрелковое оружие и особенно артиллерию, если удастся уговорить моих кузенов расстаться с пушками по приемлемой цене. Тем временем следует сделать все возможное, чтобы собрать свежие силы и подготовить новобранцев к весенней кампании. Самая острая необходимость ныне ощущается в легких соединениях, способных вести бой. Однако если в будущем году Ассане устроят новый прорыв, возникнет нужда в сотнях тысяч пикинеров и пиланиев, хотя бы часть из которых не мешает поставить строй уже теперь. Любые новости о вторжении Абайи будут более свежими, чем мои. ибо я ничего об этом не знаю с тех пор, как уехал с фронта. Полагаю, Гормисдас направился на юг, но алагуэр в состоянии предоставить вам нужное сведение. Со скоропалительным почтением, Инир.